Глава двадцать пятая. Первая газета. «Я сказал королю, что хочу пройти по стране, переодетом в платье простолюдина, чтобы ознакомиться с жизнью низших сословий. Услышав это, он прямо воспламенился мыслью о новом, еще не испробованном способе искания приключений. Конечно, он сам примет в этом участие, ничто его не остановит. Он пойдет со мной, бросив все дела». Ему, собственно говоря, давно уже приходила в голову эта прекрасная мысль, но он всё откладывал её выполнение. Теперь он медлить не будет и в ту же ночь переодетый выйдет вместе со мной окольными путями из Камелота. Но я сказал ему, что так торопиться во всяком случае не следует. Дело в том, что ему ещё следовало сделать свой обычный приём больных, для прикосновения к ним и отделения их подаяния. Откладывать день выполнения этого обычая было бы неблагоразумно и негуманно относительно несчастных больных. Наше путешествие замедлялось этим только на один день, что, конечно, не могло повредить моим целям. Кроме того, по моему мнению, король должен был предупредить королеву, что намерен уехать на несколько дней. При последних моих словах его лицо омрачилось грустью. Ты забываешь, что Ланселот здесь, сказал он. А королева в его присутствии не замечает ни моего приезда, ни моего отъезда. Я пожалел, что начал неприятный разговор и поспешил переменить тему. Да, Гуневера была очень красиво, но и очень легкомысленно, по мнению окружающих. Разумеется, я в эти дела не вмешивался, и они меня нисколько не интересовали. Хотя королева часто спрашивала меня: "Не видал ли ты, сэр Патрон, сера Лунсилотта?" Но я уклонялся от ответа, зная, что всякий разговор на эту тему неприятен для короля. Обычай отделять больных деньгами был, конечно, очень почтенный и гуманный. Обставлялась эта церемония обыкновенно с большой торжественностью. Король сидел под балдахином, окружённый толпой духовенства. Здесь же стоял блестящий Маринель, известный отшельник-целитель. На полу у дверей лежали или сидели исколеченные и больные, преимущественно золотушные. При сильном свете, направленном на больных, картина получалась эффектная. Около 800 убогих, казалось, были выставлены на выставку. Для меня во всём этом не было уже интереса новизны, так как я не раз присутствовал при церемонии. Дело раздачи Я осмотр больных шло медленно. Всё вместе было скушно, утомительно, но присутствие моё было обязательно. Осмотр больных врачом производился потому, что среди них было немало притворщиков, желающих получить подачку или даже только быть оч счастливленными прикосновением короля. В то время маленькая золотая монета коин равнялась трети части доллара. Можете себе представить, сколько находилось охотников получить её? и насколько обычай милосердия к больным был разорителен для государственного казначейства. Я решил изподвыль и незаметно изменить это дело. Уезжая из Камелота на поиски приключений, я внёс в казначейство 6/7 суммы, назначенной для раздачи, а седьмую часть велел употребить на чеканку пятицентовых никелей. Эти никели были вручены заведующему департаментом по печению обольных Никель должен был заменить золотой коин, что, конечно, делало сразу громадную экономию. Старинные золотые и серебряные коины были древнего и неизвестного происхождения. Некоторые из них были еще и римские. Они были неправильной формы, не круглее луны на ущербе и кованые, а не чеканные. От употребления на них совершенно стерлись всякие изображения, и они стали гладкие, как оловянные пуговицы. Я рассудил, что красивый, блестящий никель с изображением короля на одной стороне и королевы на другой, да ещё снабжённый священным изречением, с успехом может заменить старую стёртую монету. И это оказалось верно. Залотушные были вполне довольны никелями, а я доволен сокращением расходов. Ведь больных обыкновенно бывало человек 700-800, и прежде такая благотворительность стоила государству около 240 фунтов стерлингов. Теперь она обходилась около 35, сберегалось следовательно более 200 фунтов. Чтобы оценить вполне мою реформу, рассмотрим другие цифры. Ежегодный расход национального правительства равен плате трёхдневного среднего заработка каждого индивидуума населения, если этого индивидуума считать за человека. Если вы возьмёте нацию из 60 млн человек, где средний заработок каждого будет равняться двум фунтам в день, Трехдневный заработок, взятый от каждого, составит сумму в 360 миллионов фунтов и оплатит расходы государства. В мое время, в моей стране, эти деньги собирались с налогов, а граждане воображали, что их платит кто-то другой, и им было очень удобно так думать. Фактически, конечно, эти деньги платил американский народ. Но этот платёж был распределён так ровно и точно между всеми, что ежегодная стоимость ребёнка миллионера и ребёнка пождённого работника была совершенно одинакова 6 фунтов. Больше вы равенства, я полагаю, не может быть. Теперь Шотландия и Ирландия платили дань Артуру. Всё население британских островов было несколько меньше миллиона. Среднезаработок мастерового был 3 цента в день. когда он оплачивал собственное содержание. Обычный расход национального правительства при таких условиях был 90 тысяч фунтов в год или около 250 фунтов в день. Таким образом, заменяя никелем золото для раздачи больным, я не только не причинил никому ущерба, не обидел никого, но еще, если хотите, сберег 4 пятых ежедневного национального расхода. Сбережение это равнялось бы в мое время в Америке 800 тысячам фунтов. Делая эту замену, я руководствовался мудрым опытом очень отдалённой эпохи, эпохи моего детства. Но истинный государственный деятель не должен пренебрегать мудрым опытом, каково бы ни было его происхождение. В детстве я приобретал деньги, снабжая пуговицами миссионерские отряды. Пуговицы соответствовали коинам в глазах невежественных дикарей. Коины соответствовали мне более, чем пуговицы. Обе стороны были довольны Никто ничего не терял. Маринель осматривал больных. Неподходящих требованиям он отсылал домой, подходящих направлял к королю. Патор произносил: "Они возлагали руки свои на больных и исцеляли их". Во время чтения стиха король водил рукой по язвам больного, затем вешал ему на шею никель и отпускал. Как вы думаете, исцелялся ли больной? Наверное, исцелелся. Любой маскарад может исцелить больного, который действительно в него верит. В одной из местности государства существовало в то время часовня, где по преданию Святая Дева явилась одной девочке, которая пасла там гусей. Девочка рассказала о видении жителям местечка, и они поставили там часовню и повесили изображение Святой Девы, являющейся маленькой пастушке. Картину эту, с моей точки зрения, было бы небезопасно показывать больным. И что же вы думаете? Тысячи хромых, увечных и больных всякими болезнями приходили туда на Богомолье, молились перед изображением Святой Девы и уходили исцелёнными. Даже полумёртвые оживали при одном взгляде на неё. Разумеется, я не верил, когда слышал рассказы об этом, но мне пришлось убедиться, когда я увидел это собственными глазами. Я видел хромых, ходящих на костылях годами, и уходящих из часовни Святой Девы без костылей и без всякой посторонней помощи. Костыли оставлялись в часовне как доказательство. Да что говорить об этом, когда я видел исцеления, сделанные мной самим, и исцеления эти были вполне реальны. В других местах люди исцеляли больных, не говоря ни слова, но действуя на их воображение. Некоторые собирали больных в комнату, молились над ними, взывали к их вере и тоже исцеляли. Вы можете быть уверены, что король, не занимавшийся исцелением золотушных, не пользовался доверием и любовью своих подданных. В моё время монархи Англии уже не исцеляли своих подданных, но я уверен, что это произошло не из-за недоверия, так как в прежние времена они исцеляли 49 человек из 50. Часа три уже патер гудел непрерывно, больные один за другим проходили перед гладящим их язвы королем, и толпа их как будто не уменьшалась. Я чувствовал невыносимую усталость, потому сел у открытого окна недалеко от балдахина короля. Пятисотый больной получал свой никель под равномерное гудение патера. Когда слова о ней возлагали руки свои на больных, были неожиданно заглушены громким весёлым криком, донёсшимся с улицы. Крик этот ворвался в мою душу с ликующим торжеством и сразу перебросил меня на 13 столетий вперёд. Камелотская еженедельная Ассана или Литературный вулкан. Последние выпуски всего по 2 цента. Подробности о великом чуде в священной долине. Появился некто более великий, чем король, разносчик газет. Но только я один из всех присутствующих понимал всё значение великого факта и его последствий для страны. Я выбросил из окна никель и получил газету. Мальчик-разносчик, Адам этой страны, весело побежал по улице и завернул за угол, продолжая выкликивать свой товар. С каким наслаждением почувствовал я в своих руках газетный лист и с каким трепетом прочёл первые заглавные строки этого листа в тяжёлой удушливой атмосфере почтения и благоговения как будто струя холодной воды освежила меня трудные времена в священной долине исчезновение воды в источнике мерлин желает проявить своё искусство но тщетно патрон начинает действовать Чудесное появление воды среди страшного извержения адского пламени, дыма и грома. Удивление закоренелых глупцов, ни с чем не сравнимое торжество. И так далее, и так далее. Да, всё это слишком громко. Когда-то я был бы всем этим вполне доволен, но теперь такой тон показался мне неподходящим. Это была прекрасная газета для Арканзаса. Последние строчки были явно оскорбительны для отшельников. И мы могли лишиться большей части объявлений от них. Легкомысленный и заносчивый тон проходил через всю газету. Несомненно, я должен обратить на это серьёзное внимание. Меня неприятно кольнуло непочтительное и лёгкое отношение ко всем и ко всему. Повторяя, вероятно, в прежние времена всё это считал я в порядке вещей. Много также встречалось намёков и вторжений в личную жизнь, вроде следующего: Местный дым и пепел. Сэрром Селот Встретился неожиданно на прошлой неделе со старым королём Ирландии Агривансом на болоте к югу от свиного хлеба Сара Бальмораля Ле Мервелес. Вдова была извещена. Экспедиция номер 3 отправляется в первых числах следующего месяца на поиски Сара Сагромора Ле Дизируса. Предводительствоит славный рыцарь Ретлаунс с товарищем сером Персантом из Индии, очень образованным и любезным человеком, которого можно назвать славным малом. и с аром поломидесом, с рацином, который тоже не лыком шит. Это не пикник, и рыцари уверены, что делают дело. Читатели Асанны с сожалением прочтут, что красивый и популярный сэр Чарльз Гаул, который за те 4 недели, что он провёл в Були и Гале, будь и успел очаровать всех своими манерами и разговором, сегодня уезжает. Приезжайте к нам опять, Чарли. Распоряжение похоронами покойного сэра Далианса, сына герцога Корнвалийского, убитого в сражении с великаном Not the Bloodjohn в прошлый вторник в Долине очарования, находится в руках весьма дельного и энергичного мумбли, для которого нет большего удовлетворения, как играть роль в таких церемониях. Сделайте опыт, дайте ему отличиться. Сердечная благодарность от конторы Асанна, от издателя и всех служащих любезному и внимательному лорду Гэвию Стюарту. третьему помощнику дворцового капельдинера за сливочное мороженое разных сортов, присланное в таком количестве, что это вызвало слезы умиления на глазах получивших. Оно уже все уничтожено. Если этой администрации понадобится отметить какое-нибудь желаемое имя перед следующими повышениями, Асанна не останется в долгу. Девица Ирена Дюлен из Южного Асталата посетила своего дядю, популярного хозяина пансиона в нашем городе, Лайвера Лена. Молодой баркер, мастер кузнечных мехов, вернулся домой после своего путешествия и осмотра иностранных кузниц. Смотрите его адрес. Конечно, всё это для начала было довольно хорошо. Я знал это, и всё-таки как-то разочаровался. Придворная хроника понравилась мне немного больше. Представленная просто, почтительно и с достоинством, она производила хорошее впечатление после легкомысленных фамильярностей по всем остальным вопросам. Но и она требовала у совершенствование. В хронике двора не было ни малейшего разнообразия. Она могла убить последнюю искру энтузиазма и интереса к делам высочайших особ. Если не было разнообразия в фактах, необходимо было разнообразить слова и выражения, чтобы создать иллюзию разнообразия. Снимите всю оболочку факта и оденте его новыми словами. Это обманывает глаз. Вы можете даже не заметить, что факт тот же самый. У вас появится мысль, что двор что-то делает, чем-то занимается. В вас возбуждается интерес, и вы читаете весь столбец с удовольствием. И, может быть, даже не замечаете, что вам подносят одно и то же блюдо под разными соусами. Манера Кларинса была не дурна. Она была проста, проникнута достоинством, серьёзно и деловито. Но всё-таки можно было сделать и лучше. Придворная хроника. Понедельник. Король катался верхом в парке. Вторник. Король катался верхом в парке. Среда. Король катался верхом в парке. Четверг. То же самое. Пятница. То же самое. Суббота. То же самое. Воскресенье. Король катался верхом в парке. Во всяком случае я наслаждался новорождённой газетой. Конечно, там и тут проскальзывали разные недочёты, но их было не так уж много. и первый опыт был сносен даже для Арканзаса и слишком хорош для страны короля Артура. Очень хромала грамматика, но на месте были знаки припинания. Построение фраз тоже не отличалось особенным совершенством, но обо всем этом я уже и не брался судить особенно строго. В области журналистики я и сам был не силен, а кто сам не стоит прямо, не должен критиковать других за кривизну. Я так наголодался по литературе, что мог бы проглотить газету целиком, но мне пришлось глотать по маленьким кусочкам и растягивать удовольствие. Монахи обступили меня и засыпали вопросами: "Что за штука такая? Что это, на самый платок, покрышка для седла, часть рубашки? Из чего она сделана? Какая она тонкая и нежная и непрочная? Как она шуршит? Можно ли её носить? Не размокнет ли она от дождя? Написано на ней что-нибудь или это только украшение?" Они думали, что написано, потому что некоторые знали латынь и кое-как греческий язык, так что узнавали некоторые буквы, но разобрать всего, конечно, не могли. Я объяснял просто и понятно, насколько мог. Это журнал для чтения. Когда-нибудь я объясню вам подробнее. Сделан он не из материи, а из бумаги. Потом я объясню вам и что такое бумага. Строчки написаны для чтения, но написаны они не рукой, а напечатаны на машине. Впоследствии я расскажу вам и о печатании. Выпущено 1000 таких листов. Со всех сторон слышались возгласы восторга и изумления. 1000, удивительная работа. Много людей должны были работать целый год. Нет, работали только один день двое мальчиков взрослый. Они крестились и шептали молитвы. А, чудо. тёмные дела колдовства. Я не стал разубеждать их. Потом я прочёл тихо столпившимся около меня и наклонившим к мне свои плюшевые головы о чуди с колодцем. И опять посыпались восклицания изумления и почтения. Ах, как верно! Интересно, ведь именно так всё и было, как здесь написано. Некоторые продолжали дотрагиваться до газеты и подробно осматривать её. осторожно передавая из рук в руки. Вместе с любопытством в глазах выражался страх перед таинственной и неизвестной вещью. Эти наклонённые головы, восхищённые и изумлённые лица, блестящие глаза приводили меня в восторг. Всё это ведь относилось ко мне, и все восхищения моим делом разве не были комплиментом мне? Я теперь понял чувство матери. Когда окружающие любуются её новорождённым младенцем, большего удовлетворения не может испытывать ни король, ни победитель, ни поэт. Моя газета переходила из рук в руки, а я наслаждался блаженством, какое вряд ли придётся мне испытать ещё раз.